«Можете с сегодняшнего дня считать себя главнокомандующим русской армии в ранге генерал-полковника. Вы получаете право, по своему усмотрению, присваивать звание вплоть до полковника. Сколько вы планируете дивизий?» «Спасибо», — вскочил с кресла в лазв. «Я оправдаю доверие фюрера и ваше доверие». — Что касается числа дивизий, то я имел в виду для начала хотя бы десять. — Я согласен с целесообразностью организации русской освободительной армии, — спокойно продолжал Гиммлер. — Как командующий тылом я располагаю и средствами для этого, но, к сожалению, наши возможности ограничены. Человеческий материал, конечно, есть в достатке. Но снимать с производства рабочих все же не надо. Они делают оружие для вермахта, да и для вашей будущей армии тоже. Давайте думать реально. Предлагаю ограничиться пока двумя дивизиями. Перехватив разочарованный взгляд в л а с у с последующим доведением их до пяти, добавил Гиммлер. Согласны? Власов обмяк в кресле. «Это только начало», — подбодрил Власова Гиммлер. «Мы сейчас перебрасываем производственные мощности и вскоре развернем новые заводы в Германии. И вообще положение вскоре резко изменится в связи с появлением нового оружия, которое решит исход войны». «Более подробно по этому вопросу, к сожалению, я говорить не имею права», — добавил он. прошу, вяло ответил Власов. Но тогда прошу вас дать распоряжение собрать под моим командованием хотя бы то, что осталось от добровольческих частей на западном фронте. Прошу вас далее помочь мне прекратить нынешнее дробление добровольческих частей по различным национальным комитетам украинским, белорусским, грузинским и тому подобное. Если мы хотим разбить Сталина, то нужна концентрация сил. После победы будет видно. Наверное, я дам народам СССР самим решить вопрос, оставаться в составе России или создавать свои отдельные государства. Лично я полагаю, что они предпочтут остаться. Их нынешние лидеры, которых пестует министерство Розенберга, не выдержат проверки на прочность. Сепаратизм не соответствует велениям времени и традициям нашей страны. Зря его поддерживает Розенберг. Мне кажется, господин министр, что вы гораздо более правы, когда выдвигаете на передний план объединение Европы, формируете войска СС на многонациональной основе. Важно единство целей и действий. Наш общий враг — большевизм. Новое устройство Европы станет возможным только после его разгрома. «Я реалист!» — вдруг круто переменил тему в л о з «Если с вашей помощью я скину Сталина, то мне, понятно, придется принести кое-какие жертвы во имя этого светлого будущего. Настанет момент, когда придется пересмотреть старые границы, создать новые реалии, Могу себе представить, что Украина или еще какая-либо часть моей нынешней родины станут частью нового территориального порядка. После победы об этом можно будет поговорить как партнером на равноправной основе. Очень разумно. закивал головой Гиммлер, — это путь к совмещению наших представлений о включении восточных территорий в сферу германской культурной цивилизации и ваших идей о будущей России без большевиков. Можете вступать в переговоры с представителями так называемых национальных комитетов, продолжал Гиммлер, — вы правы. Нам нужно сейчас прежде всего единство всех усилий в борьбе с большевиками. По всем практическим вопросам обращайтесь к моему заместителю, группенфюреру Бергеру. Оберфюрер доктор Крегор будет моим офицером связи при вас. — Спасибо, господин министр, — растрогался Власов. — Я долго ждал этого момента. Однако добиться успеха в борьбе со с т а л и н ы м с помощью одной только армии нельзя. Нужен политический центр, нужна программа переустройства России. Вот тут у меня, — сказал он, раскрывая папку, — есть некоторые письменные соображения по созданию правительства России.